Те же люди, что бегают по дню в сумбуре своих страстей и торопливо суетно несут всем кажущуюся помощь, те стоят на месте, в смысле истинной помощи, и приносят даже вред вместо пользы, ибо истинная помощь – это мужество, быть может, иногда и суровое слово, которое не понравится встречному, а вовсе не поглаживание по головке слезливого человека. И чтобы иметь силу выказать это мужество и помочь своему встречному, надо вырасти в своем духе, в своем бесстрашии и такте. Никогда в своих бытовых отношениях с людьми не ищи объяснений с ними. Ищи обрадовать человека, старайся начать и кончить встречу с каждым в р а д о с т ь Но избегай того, кто хмурит сам, старается искать в тебе причин своей хмурости. Беги тех семей, где живут с с о р я с те, кто рассказывают о своей любви к семье, а на самом деле являются тиранами и ворчунами, не меньшие преступники, чем любые воры, уносящие ценности людей. Каждый, вступающий на путь знания, должен стараться говорить так, чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило. Если будешь нести доброту в сердце, не сделаешь бестактности, возьми новое правило поведения. Не говори никогда и ничего о братьях и сестрах твоих, когда их нет с тобой, и говори только то, в чем не участвует твое раздражение. Каждый раз, когда слово осуждения готово сорваться с твоих уст, вспоминай, как мало тебе остается еще жить в этом теле, и как каждое упущенное в пустоте мгновение разлагает не один только твой дух, но и дух каждого, с кем ты в это мгновение встретился». «Унесите с собой, как завет, мужество и такт. Никогда не произносите слова, пока полное самообладание не приведет вас к мысли. Человек, что жалуется или сетует мне, стоит на той точке своей эволюции, где ему еще не открылось, что все в себе, что он сам сотворил всю свою жизнь прежде, творит ее и сейчас». и только тогда ищите мужество в себе дать самый благородный ответ на самый низкий вопрос, самую недостойную жалобу. Всегда встречая людей, оказывая им помощь или передавая им знания, умейте приготовить в их душах почву, на которой может быть понято передаваемое вами. Первая забота о человеке, если он поручен вам, суметь стать в его положение и не превысить его возможностей в передаваемом ему деле. Твердо помните не как теорию, а как практику ежедневного труда. Может, не значит, будет. Каждый раз, когда вы подумали сначала о себе, то есть сказали себе, как трудно продвинуть в массы эти понимания, вы уже раскрыли щель в своей защитной сети и наполовину уменьшили успех предпринятого дела. Нельзя врываться в чужую жизнь, предлагая свою помощь, если сам не о б л а д а е ш ь достаточными знаниями, помимо отваги и храбрости. Редко встречается в людях бесстрашие правды. Оно очень ценно не только потому, что охраняет самого человека от множества горестей, но и других защищает, помогая им сбрасывать с себя на л е т лжи. Но для того, чтобы это качество могло творчески помогать людям, Сам человек должен точно, бдительно распознавать, насколько отвечают истине его собственное представление о делах и людях.